Глава 31. Паническая атака. Оса приземлилась в широкой впадине. Склоны, покрытые бесформенными выступами и глубокими складками, встретили ее холодным металлическим блеском. Массивные титановые колеса тяжело покатились по рыхлому грунту. Мимо поползли длинные тени, продольных прерывистых трещин. Настя смотрела на них сквозь стекло иллюминатора. Если Аня права, и здесь были водородные гейзеры, могли остаться пещеры заговорил Никита. «Я хочу осмотреться, и если получится спуститься в одну из них. Кто со мной?» «Я могу», — отозвался Дима. «Только попозже. Сейчас я должен все это сфотографировать. Посмотри, какая красота!» «Настя?» Настя нахмурилась. Идти в пещеру ей не хотелось. «Ладно», — проворчал Никита. «Если боишься, не нужно. Подожду Диму». «С чего это я боюсь?» «Ничего я не боюсь». «В пещеру, значит, в пещеру?» На улицу вышли втроём. Дима обогнул осу и начал фотографировать её на фоне темнеющего вдали эскарпа. Никита направился к пологому склону холма, возвышающегося неподалёку. Чернеющие в его основании щели походили на череду широких арок, подпирающих низкий потолок. Внутри было темно. «Жди здесь», — бросил Никита Насте. «Я гляну. Если это пещера...» Посмотрю, получится ли пройти дальше. Как скажешь. Настя осталась у корабля. Вытянувшаяся впереди аркада едва ли вызывала у нее интерес. Аркада — ряд одинаковых по форме и величине арок. Глядя на эту оскалившуюся редкими, потемневшими зубами пасть, она испытывала скорее тревогу. После не слишком удачного похода за графитом приступы необъяснимого волнения часто посещали ее. И это Насте совсем не нравилось. Она невольно опустила руку в набедренный карман, достала контейнер с образцом. Удивительная находка со дна той самой расщелины так и осталась при ней. Настя не отдала ее Никите вместе с образцом графита, потому что злилась из-за его назидательной лекции. Потом не знала, как рассказать про алмазы, чтобы не нарваться на новую порцию нравоучений. А потом вдруг вспомнила про Аню. Она ведь так хотела попасть на Меркурий. Ей наверняка будет приятно получить От бога торговли столь драгоценный сувенир. Настя вынула из контейнера серый кусок породы. Подняла на свет. Крохотные камешки, в полумраке расщелены, показавшиеся желтоватыми и мутными, в лучах восходящего меркурианского солнца загорелись слабым голубоватым сиянием. — Настя, я возвращаюсь за тобой, — предупредил Никита. — Здесь большая комната и несколько коридоров. Нужно проверить, куда они ведут. Настя убрала образец с алмазами, и подошла к той арке, в которую несколько минут назад прошёл Никита. Но он вынырнул из другой. «Идём». Настя пошла за ним. Никита шёл быстро, но Настя не отставала. Он видел свет её фонаря под ногами, слышал дыхание в шлемофоне. Там же, в наушниках шлемофона, фонило бормотание Димы. Эдик молчал, хотя Никита не сомневался. Он тоже в зоне приёма. Широкий вход и прямолинейный туннель не могли задержать радиоволну. Проделав полсотни шагов, Никита остановился. Узкий луч света, выпущенный его фонарём, сорвался в глубокий обрыв и, отразившись от неровного дна, рассыпал по стенам разноцветные брызги. «Ничего себе!» — выдохнул Никита. «Эх, Дима, Дима! Знал бы ты, какое зрелище упустил!» «Там что-то интересное?» — отозвался Дима. «Ещё бы!» «Я иду к вам!» «Нет!» — оборвал его Эдик. Не стоит идти туда одному. Почему? Там могут быть обвалы, тоннели, перегородки. Вы можете разойтись и не встретиться. Да брось ты, — отмахнулся Дима. Никитос, встречай! Нет, — спокойно повторил Эдик. Никита усмехнулся. Приходилось признать, среди меркурианской четверки этот мальчишка оказался самым трезвым и здравомыслящим. Остальные, включая его самого, частенько увлекались, а порой вовсе теряли чувство реальности. «Погодите!» — голос Эдика неожиданно изменился. «Никита, что с Настей?» — резко выкрикнул он. Никита обернулся. «Настя, ты как?» Она ничего не ответила, только попятилась, шумом хватая воздух. «У неё подскочило давление и пульс!» — взволнованно бормотал Эдик. «Настя, что с тобой? Что случилось?» Она продолжала молчать, отступая всё дальше в густую темноту. Скафандр делал движения неуклюжими. Ноги цеплялись за мелкие неровности на полу. Настя упала и тихо застонала. «Что там у вас?» — прохрепел Эдик. «Настя упала. Я пытаюсь ей помочь». «Я иду к вам», — предложил Дима. «Нет, сди у входа». Никита подошёл к Насте, опустился на колено, протянул руку. Настя оттолкнула её и дрожащим голосом прошептала. «Нужно идти». «Куда идти?» Вместо ответа она поползла. Никита попытался её поднять. Настя отшатнулась. «Нельзя. Останавливаться нельзя. Нужно выбираться. Нужно идти». Никита схватил её за плечи, силой тряхнул и посадил перед собой. «Что ты несёшь?» «Никита, не дави на неё», — прошипел Эдик. «Настя, послушай. Тебе ничего не угрожает. Всё в порядке. Ты не одна». «Нужно идти». Будто не слыша, продолжала бормотать Настя. «Выводи её оттуда!» «Я пытаюсь!» — рявкнул Никита. Он поднялся на ноги. Одной рукой взял Настю за локоть, второй — за плечо. С силой потянул на себя. Настя медленно встала. Не говоря ни слова, Никита потащил её к выходу. Настя не сопротивлялась, только всё бормотала. «Нужно идти. Останавливаться нельзя. Нельзя останавливаться». Оказавшись снаружи, она немного успокоилась. Дыхание стало ровнее, шаги тверже. Никита с Димой повели ее к кораблю. Поравнявшись с выходным люком, Настя вдруг прошептала. «Постой, мы же не закончили. Нам нужно вернуться». «Не стоит», — отозвался Никита. «Я собрал образцы». Разумеется, он соврал. Но не мог же он снова тащить ее в пещеру. Поднявшись на борт осы, Настя молча вышла из скафандра. Прошла в кабину и села в кресло, отвернувшись к иллюминатору. Ребята тактично отошли в сторону. Эдик заварил чай. Потом достал из аптечки маленький пакет с белым порошком. Незаметно высыпал его содержимое в чашку. Настя выпила и через 10 минут уснула. Когда кабину наполнило её ровное дыхание, Никита посмотрел на товарища и спросил. «Что это было?» «Похоже на паническую атаку», предположил Эдик. «Что ты несёшь?» «Откуда у Насти панические атаки? Она же не сумасшедшая». Я не говорю, что она сумасшедшая, но после случившегося в Пантеоне любому нормальному человеку будет сложно прийти в себя. Когда вернемся на Альфа-Ориона, нужно попросить Клаву поговорить с ней. «Ты собираешься рассказать обо всем Клаве?» «Может, и не обо всем, но у меня нет другого выхода. Насте нужна помощь». «Не преувеличивай». Я и не думал. Эдик отвернулся. Никита посмотрел на Настю. Тамерно спала. На её лице не было ни малейших признаков беспокойства.